Эпилог. Пять лет спустя. Замок энтаров некогда мрачные руины, напоминавшие потемневший от времени череп, теперь сиял на солнце, как драгоценный камень в короне окружающих гор. Восточное крыло было полностью восстановлено. Каменные стены, очищенные от мха и плесени, поднимались, увенчанные новыми башенками с развивающимися флагами рода энтаров. Главная башня, доминировавшая над окрестностями, была перестроена и укреплена, а стражники на ее вершине днем и ночью наблюдали за окрестностями, готовые поднять тревогу при малейшей опасности». Южное крыло все еще оставалось в лесах. Каменщики трудились от рассвета до заката, восстанавливая стены под руководством мастеров из столицы и местных умельцев. Их песни и стук молотков создавали постоянный фон, который я теперь воспринимала как часть жизни замка. Из окна своей комнаты я наблюдала, как в долине разрастаются деревни. Там, где пять лет назад стояли лишь жалкие хижины, да полуразрушенные сараи, теперь выселись добротные дома из камней дерева, с черепичными крышами и дымоходами, из которых поднимались тонкие струйки дыма. Поля, некогда заброшенные и заросшие сорняками, теперь покрывали долину золотистыми и зелеными квадратами, обещая богатый урожай в этом году. Люди пребывали постоянно семьями, небольшими группами, иногда поодиночке. Кто-то бежал от голода в своих землях, кто-то искал новой жизни, а кто-то просто следовал за слухами о землях, где не знают нужды. Я принимала всех – и простых крестьян, и ремесленников, и даже бывших рыцарей, потерявших своих лэрдов и ищущих нового господина». Многие поначалу смотрели на меня с опаской, услышав истории о Лэре, повелевающей демонами и призывающей молнии, но жадность и нужда оказывались сильнее страха, и со временем они привыкали, хотя некоторые все равно отворачивались, встречаясь со мной взглядом. «Обоз из столицы прибыл, госпожа!» – доложил молодой стражник, почтительно склонив голову. «Двадцать подвод зерном!» «Тканями и инструментами, как вы и заказывали». «Спасибо, Эрл», – кивнула я, и юноша краснее поклонился еще ниже. Он был из новеньких, сын кузнеца из западной деревни и все еще не привык к общению с самой Лэрой Интар. Я спустилась во двор, где уже собралась небольшая толпа – Харди с неизменной сумкой лекаря через плечо, Базил, чья седая борода стала еще белее за прошедшие годы, но осанка осталась такой же прямой, Зелим, командующий стражей замка, и, конечно, Ларс, тощий, как писарь, следящий за учетом всех запасов. «Хороший урожай в этом году в Центральных землях», заметил Харди, внимательно осматривая мешки зерном. «Пшеница крупная, здоровая» а зимы тоже неплохи. «В следующем году надо будет заказать больше», заметил Ларс, быстро строча что-то в своей огромной книге учета. «Люди все прибывают, а собственных полей еще недостаточно». «Будет тебе и зерно, и мука», хмыкнул Базил, хлопнув писаря по тощему плечу так, что тот едва не упал. Чтоль, не дают все больше камней с каждым месяцем. Казна полна, как никогда». Я улыбнулась, слушая их разговор, что ли не еще одно преображение за эти пять лет? Заброшенные рудники в горах, о которых местные рассказывали лишь страшные истории, теперь ожили и приносили неплохой доход. Нарзул и теннейшие демоны показали мне места, где можно было добывать драгоценные камни, ценившиеся при дворе на вес золота. Получить разрешение на разработку ли, оказалось непросто. В столице мне были не рады, а казначей и прочие придворные всячески мне препятствовали. Но я была настойчива, а еще несколько мешочков с драгоценными камнями, преподнесенные в качестве подарков, сделали невозможное возможным. И я все еще хорошо помнила свою первую поездку в столицу спустя два месяца после закрытия разлома. Тогда пришло письмо от короля с требованием прибыть ко двору и дать объяснение произошедшему – смерти нескольких вельмож и Лерда Дерина, о которой уже ходили самые невероятные слухи. Пришлось уклончиво говорить о себе, о своих способностях, умалчивая о связи с Элзаром и демонах, которых я могла видеть и контролировать». Но я прямо рассказала о заговоре лэрдов, о том, как часть приближенных короля предала его, пытаясь открыть разлом между мирами для собственной выгоды. Король внимательно выслушал мой рассказ, задавал острые вопросы, пытаясь найти противоречия. но я была готова к такому испытанию. «Лэра Эмилина», — сказал он после долгого молчания, — «Ваша история звучит невероятной». В другое время я бы счел вас сумасшедшей или искусной лгуньей, но в последние годы я и сам стал замечать странные изменения в некоторых из моих советников. Они становились другими, чуждыми, холодными, словно за знакомыми лицами скрывалось что-то иное. В итоге король принял решение. Мне позволили вернуться в замок Энтаров и продолжить восстановление земель. Взамен я должна была охранять северные границы, формулировка, которую можно было интерпретировать по-разному, но мы оба понимали ее истинное значение. С тех пор я ездила в столицу ежегодно. Сначала, чтобы уладить формальности с добычей камней, потом для заключения договоров по закупке и доставке зерна и других необходимых товаров, но была и еще одна тайная цель этих визитов. Каждый раз, находясь при дворе, я внимательно присматривалась к знати. Я видела то, что было сокрыто от обычных людей – серый туман, клубящийся в груди некоторых лэрдов, выдававший их демоническую сущность. Я запоминала их лица, их имена, следила за их связями и союзами, зная, что рано или поздно кто-нибудь из них попытается открыть новый разлом. Базил не раз предлагал решить проблему с содержимыми лэрдами радикально, отправить наемных убийц, подстроить несчастный случай на охоте или отравить на перу. Но я отказывалась». Во-первых, убить высокопоставленного Лэрда в столице было непросто, а наемники могли предать, получив более высокую цену за мою голову. А во-вторых, я не была уверена, что уничтожение носителя уничтожит самого демона. Что, если он просто найдет новое тело? Надо бы отправить гонца к диким, сказал Базил, прерывая мои размышления. «Сообщить, что караван прибыл. Они ждут свою долю ткани и металла, как договаривались». Я кивнула. «Отношение с кланом Гиторов было еще одним изменением к лучшему. За прошедшие годы мы наладили прочное сотрудничество. Они помогали охранять дальние границы земель Интаров, а мы делились с ними ресурсами». Постепенно и местные жители перестали бояться диких, поняв, что многие истории о них были лишь преувеличениями и искажениями правды. «Я сама поеду», — решила я. Давно не навещала Гарима, а ему есть что рассказать о последних событиях при дворе. Базил нахмурился, но промолчал. Он до сих пор настороженно относился к диким, хотя и признавал их полезность но я знала, что на самом деле его беспокоит моя самостоятельность. Теперь я была Лэрдом, хозяйкой земель, и иногда это расстраивало его, заставляя чувствовать себя ненужным. «Я составлю списки для раздачи», – деловито сказал Ларс, постукивая пером по своей книге. «Меньше споров будет». «Хорошо», – кивнула я и направилась к конюшням, где уже готовили мою лошадь. «Крепкую вороную кобылу, подаренную мне Амроном три года назад». «Амрон». При мысли о нем губы невольно растянулись в улыбке. «Он стал тем другом, которого мне так не хватало. В отличие от других, он не смотрел на меня со страхом или благоговением, не считал чудовищем или божеством». Он просто принимал меня такой, какая я есть, и даже подшучивал над моим демоническим наследием, называя меня маленьким кошмаром, с той особой теплотой в голосе, которая превращала дразнилку в ласку. Дорога к поселению гиторов занимала около трех часов верхом, пролегая через живописные горные перевалы. Я ехала одна, отказавшись от сопровождения». Эти места были безопасны благодаря постоянным патрулям, да и мои силы могли защитить меня лучше любой стражи. Амрон ждал меня у входа в главную пещеру, словно знал точное время моего прибытия. Его темные волосы, заплетенные в десятки тонких кос, были перехвачены серебряными кольцами, сверкающими на солнце, а на смуглом лице играла та особая ухмылка, которая всегда заставляла мое сердце биться чуть быстрее. «Неужели сама великая Лера Интар почтила нас своим присутствием?» — шутливо поклонился он, помогая мне спешиться. «Какая честь для нашего скромного жилища!» «Прекрати!» — проворчала я, легко толкнув его в плечо. «Привезла новости. И ткани для твоих людей. Ткани подождут». Он взял меня за руку и потянул в сторону узкой тропинки, ведущей вверх по склону. «Идем, я хочу показать тебе кое-что». Вскоре мы оказались на маленьком плато, откуда открывался захватывающий дух вид на долину. Замок Интаров виднелся вдали, окруженный зелеными полями и лесами, с деревушками, рассыпанными вокруг него, как бусины ожерелья. Солнце клонило и закату, окрашивая все в теплые золотистые тона, а воздух был наполнен запахами трав и хвоя. «Ты сделала невозможное», — тихо сказал Амрон, глядя на пейзаж. «Возродила пустошь, вернула жизнь мертвой земле». «Я не одна», — покачала головой. «Мы сделали это вместе. Люди, гиторы, даже некоторые демоны». «Демоны есть в каждом из нас», — философски заметил он, присаживаясь на большой плоский камень и похлопывая рядом с собой, приглашая меня сесть. «Жадность, зависть, ненависть, страх — разве не это истинные демоны человеческой души?» «Не только», — улыбнулась я, присаживаясь рядом. «Есть и другие демоны. Любопытство, страсть, даже некоторые формы любви могут быть разрушительными» но вместе с тем они делают нас людьми. Мы помолчали, глядя, как длинные тени ползут по долине, предвещая наступление вечера. Этот мирный момент был драгоценным, как редкий кристалл, найденный среди обычных камней, и я хотела запомнить его, сохранить в памяти как сокровище». Я знала, что эта идиллия не продлится вечно. Где-то там, при дворе, демоны-лэрды плели свои интриги. Где-то в глубинах земли таились новые разломы, готовые открыться. Борьба не была окончена, лишь приостановлена на время. Но сейчас, в этот момент, в этом мире наступило затишье. И я наслаждалась этим, зная, что когда придет время, я снова встану на защиту грани между мирами. Потому что таково мое наследие, таково предназначение последней из рода интаров.